Исповедайтесь, Господи, веяку яко благо, яко век милости Его, кто возблаголит силы Господни, слышны сотвориться хвалы Его, блаженья хранящие суды, творящие правду во всякое время. помени нас, Господи, во благоволении людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видеть во благости избранная Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего хвалитеся с достоянием Твоим, со грешихом, со нашими, беззаконного хам неправдава хам, отцы наши в Египте, не разумеешь чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя и преогорчише восходящее в черемное море, и спасей их имени Своего ради, и силу Свою, и запрети чермному море сячи и наставия в бездне, как пустыни. И спасея из руки ненавидящих, и избавя из руки врагов, покрыва даст ужающий им, не един от них избысть. И вероваша славеси Его, и воспеши хвалу Его, ускориша забыша дела Его, нестерпеша советы Его, и похотеше желанию в пустыне, и искусиша Бога в безбодне, и даде им прошение их посла, сытость в души их и прогневаше Моисея в стану Арона, святаго Господня, отверзися земля и пожреда до пана, и покры на сонмища Верона, и разжейся огонь в сонми их пламень попали грешники, и сотворише тельца в Хариве, и поклониша сей стуканному, и изменише славу Его в подобие тельца и траву. И забыше Бога, спасающего их, сотворшего вели в Египте, чудеса в земле хамове страшное море чермнев, и рече потребите их, аще не бы Моисей избранный, его стал сокрушении пред ним. Возвратите ярость его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яши веры славеси его». И пороптавши в селениях своих, не услышишь огласа Господня, и воздвижи руку свою наня, низложите я в пустыне, и не зложите семи их во языцах, и расточите я в страны. И причастившися веял фигуру, и снедоши жертвы мертвых, и раздраживши его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и, и умилостиви, И сечь, и вменись ему правду в роды, род до века, и прогневешь его на воде пререкания, и озлоблен быть Моисей их ради, яко приогорчишь дух его и разнствова устнама своим, не потребиши языки, а жерече Господь им, и смесишься во языцах, и на выкоши делом их, и поработашь из их. И бысть Ему соблазн, и пожроша сыны Своя, и чере своя бесовом, и, пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих, и чере, я же пожроша и стуканным ханаанским, и убиена бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневайся и яростью Господь на люди своя. И омерзи достояние свое и предадея в руки врагов и обладавшие ими ненавидящих их иstuжише им вразих, и смиришеся под руками их множество избавия ти же преогорчише его советом своим и смирившиеся в беззакониях своих и видя Господь внегда скорбеть им внегда услышеше моление их И помяну завет свой, и, раскаясь, и по множеству милости своя и дадей общедроты пред всеми пленившими я. спасины Господи Божий наш, и суберины от язык, исповедайтесь о имени Твоему святому, хвалитесь во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди, буди.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 Исповедайтесь Господи, яко благ, яков век милости Его. Далеку ты избавленней, Господи, их же избави из руки врага и от стран собрай их от востока и запад и севера и моря. Заблуди же в пустыне безводней пути обительного не обретуша, Алчущий и жаждущей душа их в них исчезе. И возвашу, ко Господу, вникда скорбеть им, И от нужных избавия и, наставия на путь прав в нить его градус, да исповедятся Господи ви милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу тчу, и душу алчущий исполни благ, сидящие во тьме сени смертней, окованной нищетой и железом, яко приогорчиша словеца Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в труде в сердце их, и и небе помогай, и возвашу ко Господу внегда скорбеть им, и от нужды их спасея, и зведея из тмы, и сени смертные, и узы их растерза, да исповедятся Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, И вери железные сломи, восприятие от пути беззаконии, беззаконие братье своих смирившихся, всякого брашна возгнушася душа их, и приближшаяся до брат смертных, и возвашу по Господу в негда скорбеть им и от нужды спасея, посла слово своей исцелия, избавия от растлений их. Да исповедятся Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие деланье в водах многих. Ти, видяши дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей стаду бурен, и вознесошися волны Его, «Восходят до небес и не сходят до бездан, душа их взлых злых таяше, смятошеся, подвигшеся, пияный, и вся мудрость их поглощена бысть, и возваша ко Господу внегда скорбеть им, и от нуждых изведея, и повеле буре, и став тишину, и умолкоше волны Его, и возвеселишеся, яко умолкоше». И наставия в пристанище хотения Своего, да исповедятся Господи в милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалит Его. Положил реки в пустыню, исходящего дна в жажду, землю плодоносную в сланость от злобы живущих на ней. Положил пустыню и зеро в дна И землю безводную воисходящего дна, И насели там алчуще, И составишь ограды обительны, И на сейше село, и насадишь винограды, И сотворишь плод житен, И благословия и умножься зило, И скоты их не умали, И умалишься и озлобишься от скорби злой и болезни, И злиясь и уничижение на князей их и облазни по непроходни, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко Отечестве, отечестве, узрят правее и и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудрый сохранится и уразумеют милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и во и веки веков. Аминь.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 Воспою и пою во славе моей, Востани слава моя, восстанет псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся тебе, в людях, Господи, пою тебе во языце, якове верху небес, милость твоя, и до да облак истина Твоя, вознесися на, небес, да на небеса Божии по всей земле, слава Твоя, якуда избавятся возлюбленные Твои, Спаси десницею услышь меня, Бог возгла голова святем Своим, Вознесусь и я разделю секи мою удоль, селени, размерю, мой сголад и мой есть моноси, прем заступление главы моя, Иуда царь мой, мавка, но об упованию моего, наедумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покорившеся, кто ведет меня в оградах ограждения, или кто наставит мядой думей, не ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого, о, Боже, сотворим силу, и той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешничей устальсть и вагнамя верзошеся. Глаголоше намя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдушимя, и брашися со мною туне, вместо ежелюбить имя в волгах умя, же моляхуся, и положиши на мя злая, за благая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешник, и дьявол достанет одесну Его. Негда судитесь ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех. Да будут дни его молей, и епископство его да приметын, Да будут сынами его Сири и жена его вдова. Движущиеся да приселятся с сынами его, и вопросят, да изгнаний будут из домов своих. Да взыщет и айлика суть его, и да восхитят чужди труды его да не будет Ему заступника ниже, да будет ущедряй сироты Его, да будут чадо Его в погубление вроде едином, да потребится имя Его, да воспомянется беззаконие Отец Его пред Господом, и грех Матери Его да не очистится, да будут пред Господом выну, и да потребится от земли память их, за не же не помяну, сотворите милость, И погна человека нищая у Бога, и умилена сердцем умертвити, и возлюби клятву, и придет ему, и не восхоте благословение удалиться от него. И облечейся в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко в утробу его, яко елею кости его, да будет ему, яко риза в нюже облачиться, яко пояс им живы, но поясуется. Все дела молгающих мяу Господа и глаголющих лукавая на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имя ради Твоего. Яко благо, милость Твоя. Избави меня яко нищую. Бог есть масса, и сердце мое смете внутрь внутри мне. Яко сень внегда уклонитесь и отягся. Стресохся яко прузи Колено моя изнима от поста. И плоть моя измени силе ради, и азбых поношением видишь имя, поки ваша главами своими. ми, Господи, Боже мой, и спаси меня по милости Твоей, и да разумеют я, как рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил и сию, проклянул Ти, и Ты, благословишь, восстающие на меда постыдятся, раб же Твой, возвеселится. Да облекутся в обсромоту, и одеждутся яко одеждою студом своим, исповемся, Господи, визиловстве моими, и посреди многих восхвалю Его, яко представлю у Бога, Гоеже спасти, отгонящих душу мою, славу Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.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 Яко учи нам много прегрешений моих спаси, и люди со согрешениями моими, дашь мне руку, яко Петрови, и спаси меня Божие, и помилуй мя, славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко помышлений лукавыми, и дело осудихся спаси, мысльми дарую обращение Божие дозову. Паси благодетелю благи и помилуй мя, и ныне и пресно, и веки веков, аминь, Бога блаженная от раковицы и пренепорочная, с мя сущая, околяна деяний безместных и скверных помышлений, почисти мя нескверное и чистая, Всесвятая Мать и Дева».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 Не остави меня последовать и воле плоти моя, не презри меня, Господи, яко немощен есмь. Ты весь и полезная мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегов. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты, си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти. Спаси меня ради милости Твоя Яко пред Тобою судьси стужающими, и несть не иное прибежище токматы, Господи, да постыдятся обо все восстающие намя, ищущие душу мою ежепотребитию, яко ты и си един, сильный, Господи, во всех, и твоя есть слава во веки веков. Аминь.